«Мы достаточно часто вели эти бесполезные дискуссии. Я думаю, что позиции нам уже достаточно известны». Он посмотрел на часы. «Гидеон должен в любой момент вернуться, и нам необходимо принять решение по поводу дальнейших действий. шарлота как ты себя чувствуешь?» «У меня все еще болит голова», – не поднимая взгляда от пола, ответила она. «Вы же это видите?» – ядовито улыбнулась у тегленда. «У меня тоже болит голова», — сказала мама. «Но это далеко не значит, что я сейчас прыгну во времени». «Ты, ты такая дрянь!» — прошипела тетя Гленда. «Я считаю, что нам нужно исходить из того, что миссис Шефферт и Гвиндолин говорят правду», — начал мистер Джордж, оттирая себе при этом лысину носовым платком. «Иначе мы просто теряем драгоценное время». «Да это же несерьезно, Томас!» Доктор так сильно ударил по каменной доске, что опрокинул, оловянную кружку. Мистер Джордж взрогнул, но продолжил спокойным голосом. По их словам, последний прыжок во времени был где-то два часа назад. Мы могли бы подготовить девочку и следующий прыжок запроклаколировать как можно точнее. «Я тоже так считаю», согласился мистер Девиллер. «Какие-нибудь возражения?» «Я точно так же мог бы говорить и со стеной», проворчал доктор Уайт. «Правильно», согласилась с ним тетя Гленда. «Я бы предложил для этого помещение для документа», — сказал мистер Джордж. «Там Гвиндолин была бы в безопасности, а по возвращении мы смогли бы сразу же внести ее в хронограф». «Я бы ее даже близко не подпустил к хронографу», — отозвался доктор Уайт. «Боже, Джейк, теперь-то уж достаточно», — сказал мистер Девиллер. «Это же всего-навсего молодая девушка. Неужели ты думаешь, что она прячет под формой бомбу?» «Другая тоже была молодой девушкой!» — проворчал доктор Уайт. Мистер Девиллер кивнул мистеру Джорджу. «Мы сделаем так, как ты предложил. Позаботься об этом». «Пошли, к Гвендолин!» — обратился ко мне мистер Джордж. Я не сдвинулась с места. «Мама?» «Все в порядке, любимая. Я буду ждать тебя здесь», — сказала мама, вымучивая улыбку.